Все необходимые персонажи на лицо: Кристофер Рен, вполне подходящий Мансар, Сомерс, не хуже Ламуаньона. У Анны был свой Росин Драйден, свой Буало, Поп, свой Кольбер, Гадольфин, свой Лавуа Пемброк и свой тюрен Мальборо. Увеличьте только парики и уменьшите лбы. В общем, все торжественно и пышно, и Винзер в то время почти не уступал Марли.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 Королева Анна не очень благоволила к Джузиане по двум причинам. Во-первых, потому что находила герцогиню Джузиану красивой. Во-вторых, потому что находила красивым жениха герцогини Джузианы. Чтобы возбудить зависть женщины, необходимы два повода. Королеве же достаточно одного. Она сердилась на Джузиану еще и за то, что Джузиана была ее сестрой. Анна была против красивых женщин. Она считала, что это развращает нравы,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 Возможно, она даже полюбила бы ее, не будь герцогиня ее сестрой.